Глава семнадцатая Я повернула голову на голос и увидела красавчика. Как давно он здесь стоит? Неужели он все видел и слышал? Я покраснела, и меня мгновенно бросило в жар. Захотелось провалиться сквозь землю. Хотя, с другой стороны, это ему должно быть неудобно, что он подслушивал чужой разговор. «Сомов, а тебя не учили, что подслушивать чужие разговоры нехорошо?» «Подслушивать?» Он ухмыльнулся. «Много чести. Я вышел подышать, а тут -то вы со своими поцелуями и типа дружбой». Показал рукой жест, означающий кавычки. «А тебя что задевает больше, наши типа поцелуи или наши типа дружба?» «Не знаю, откуда во мне появилась такая смелость и дерзость. Видимо, в стрессовой ситуации адреналин заставляет меня защищаться». Он развернулся и посмотрел на меня. «Соколова, я смотрю, ты все чаще испытываешь мое терпение». Он делает шаг ко мне, и я начинаю волноваться. Я бы сказала, очень сильно волноваться. Хочется бежать. Но куда? Выход только один, и он лежит через красавчика. Медленно. И стараюсь незаметно выдыхаю. Нужно не показать вида, что я реагирую на его приближение. Пытаюсь принять расслабленную позу. Но дыхание подводит, оно стало более глубоким. Смотрю на него в упор. Слежу за каждым движением. Эти глаза. Они разжигают во мне огонь. Это плохо. Голова рядом с вам должна быть светлая и холодная. Он продолжает. А я ведь не всегда могу держать себя в руках. Этот бархатный голос завораживает в очередной раз. Он делает еще шаг и оказывается уже почти рядом со мной. Ноги становятся ватными. Ощущение, что сейчас грохнусь в обморок. Но я же сильная. Мысленно отвержу себе это. Его аромат. Его тело так близко. Нервно поправляю волосы. все таки не очень получается справиться с волнением. Как бы не хотелось показать спокойный вид, но когда внутри бушуют эмоции, это очень сложно сделать. Вижу перед глазами, как его фигура приближается ко мне. И выдаю фразу, которую от себя никак не ожидала. Видимо, его флюиды заполнили мне мозг, и он отключился. «Так не держи себя в руках. Покажи, на что ты способен». Он довольно улыбнулся, а я растерялась. Захотелось прикрыть свой рот руками и постучать по нему. «Маша, ты что творишь?» В этот момент мы опять услышали музыку. Значит, кто-то открыл дверь. Мы обернулись. На балкон вышла уже хорошо подвыпившая Лиза. Напрашивается сцена. «А вы чё, меня не ждали?» «А, -а вот ты где, мой Джонни» слово мой она выделила интонацией видимо специально для меня метит свою территорию хотя почему быть может то на каком расстоянии мы стоим друг от друга с красавчиком подкинула ей какие то мысли а я ищу тебя ищу а ты здесь с этой разговариваешь лиза иди домой поспи по моему ты слишком пьяна красавчик развернулся в ее сторону «Я хочу уйти. Не хочу снова присутствовать на их разборках. Мне, конечно, любопытно, к чему они придут в итоге, но я не хочу все это видеть, слышать и быть косвенным соучастником. Я пытаюсь обойти красавчика и в этот момент слышу Лизу. «Джонни, и ты меня на вот это променял?» Говорит и при этом показывает пальцем на меня. «Ну, начинается». И самое противное, что все это происходит на его глазах. Я хочу убежать отсюда. Просто испариться. Почему-то мне стыдно, хотя должно быть стыдно ей. Я уже почти обошла Сомова, как почувствовала его руку у себя на руке выше локтя. Маша, подожди. Уйдет Лиза. Я подняла в удивление на него глаза. Он сразу убрал свою руку и пошел к Лизе. Маша? Он в первый раз меня назвал по имени... Из его уст мое имя так сладко и красиво звучит, но ситуация не оставляет возможности насладиться этим моментом всецело. Красавчик подошел вплотную к Лизе. Лиза была явно в шоке от происходящего, поэтому начала кричать: "Сомов, ты чё? Правда теперь с этой? Ты применял меня на эту толст...". Она не успела закончить фразу, так как Сомов взял ее под локоть и вытолкнул за дверь со словами: "Ершова, тебе нужно протрезветь!» «Завтра ты будешь жить о своих поступках и словах. Ребята, присмотрите за ней. В ее состоянии уже нельзя выходить на балкон». И закрыл дверь. Мы остались с ним вдвоем, Но сейчас я бы предпочла одиночество. Хочется тишины. Хочется залезть в свою ракушку и не высовываться оттуда. Вот и дождалась оскорблений. Я развернулась и ушла в дальний угол. Хочется скрыться ото всех. И в первую очередь от Сомова. Почему-то мне неудобно перед ним. Из-за меня Лиза разозлилась на него. Вроде как, я не виновата, но есть чувство вины. Сумов подошел к перилам, но на расстоянии от меня. «Не люблю пьяных баб. С ними одни проблемы. Хотя, если задуматься...» Он слегка улыбнулся. «С бабами всегда проблемы. Ладно, пора сваливать домой. Дальше уже ничего интересного не будет». Он уже развернулся и отправился к выходу, когда я крикнула ему вслед. «Женя, спасибо!» Первый раз назвала его Женя, но это вышло так спонтанно и естественно, я даже не успела задуматься. Но я должна была поблагодарить его, ведь он не позволил Лизе оскорблять меня и дальше. Он остановился, повернул голову на меня. Женя меня называла только мама, но ее больше нет. Он сделал небольшую паузу. И я никому не разрешаю меня так называть. Но тебе, сам не знаю почему, сделаю исключение. «Можешь меня так называть, но только чтобы никто не слышал». «Договорились, Маруся?» Я пошла к выходу, захотелось тоже уйти домой. «Меня зовут Маша, и я не хочу делать ни для кого исключения». Поравнялась с ним и остановилась. «Я Маша. Договорились, Женя?» Он, как мне показалось, даже с каким-то восхищением и удовольствием посмотрел на меня. «Договорились, Маруся?» И улыбнулся. Я покачала головой, закатила глаза и открыла балконную дверь. В комнате студентов стало заметно меньше. Или, быть может, все разбрелись по разным уголкам. Ищу глазами Антона. Ну, или Кристину. Уверена, что они где-то сидят вместе. В этой комнате их не было. Вышла в коридор и увидела, что они сидят в коридоре на шкафу для обуви и держатся за руки. Милая картина. Не хочется их прерывать, но очень хочется домой. Я замешкалась, не решаясь показаться у них на виду. Но вместо меня это сделал красавчик. Он прошел мимо меня и громко произнес Можно взять свою куртку? Я заберу ее и можете дальше сидеть ворковать. Антон поднял на него взгляд и увидел меня. Сразу резко встал и подошел ко мне. Маша, давай еще немного посидим. Антон, я хочу уже домой. Устала и спать хочу. В этот момент Кристина встала и прошла мимо нас со словами: Поговорите, я тебя там подожду. Красавчик нашел свою куртку и попытался достать ее, но это нелегко было сделать, так как ее завесили уже другими вещами. Мы втроем одновременно услышали, как на кухне довольно-таки громко говорит Лиза: Нет, вы представляете? Он променял меня на эту толстуху. Вы можете себе это представить? Где она и где я? Кто-то пытался ее успокоить, говоря: Да запи ты на нее и на него. Нафиг он тебе сдался! «Нет, я пойду сейчас и выдеру все космы этой твари. Сомов только мой!» Мы притихли с Антоном, вслушиваясь в этот разговор. Красавчик тем временем достал свою куртку и стал надевать ее. Он со спокойным видом и даже улыбка произнес: «Соколова, могу тебя до дома подкинуть. У меня моцик внизу стоит. Ну или можешь остаться здесь, делать себе новую прическу». Значит, он тоже слышал разговор своей бывшей Лизы. Его эта ситуация совсем не напрягает. Веселит. Видимо, он уже привык, что за него девчонки дерутся. А вот мне никак не хочется ни с кем драться, тем более из-за Сомова. А ты разве не пил? Хоть и хочется сбежать отсюда поскорее, но и попасть в аварию как-то совсем в мои планы не входит. Соколова, я за руль никогда пьяным не сажусь. Я пил газировку. По этому поводу можешь не волноваться. Я бы на твоем месте сейчас о другом беспокоился. Он снова ехидно улыбнулся. «Хорошо, поехали. Я действительно хочу домой». Подошла к вешалке и стала искать свою куртку. Красавчик встал в ожидании. Ко мне поспешил Антон, чтобы помочь с поиском. Вдвоем мы быстро справились с этой задачей. Антон помог мне надеть куртку и тихонько на ушко спросил. «Ты уверена, что хочешь с ним ехать? Может, лучше меня подождешь? Мало ли что». Сомов услышал его шушуканье, Взял шлем и вышел из квартиры со словами «Я на улице тебя жду». «Антон, чего мне бояться?» «Я не длинноногая красотка, чтобы был страх, что кто-то покусится на мою честь». В этот момент из кухни вышла Лиза и, увидев меня, закричала. «А вот и королева Бала! Уже уходишь? И даже чая не попьешь!» язык у уже почти заплетался, но я разобрала каждое ее слово. Учти. Он только мой. И я все сделаю, чтобы он тебя бросил. Ты поняла меня? Во время ее речи я перевела взгляд на Антона и попрощалась с ним. Быстренько вышла из квартиры, чтобы больше не слышать нелицеприятные вещи. Да и вообще, чтобы не нарваться на что-либо. Пока спускалась по ступенькам, размышляла над ее словами: Сделаю все, чтобы он тебя бросил. Смешно. Кого бросать, если между нами ничего нет? «А вдруг она знает что-то больше, чем я?» Я улыбнулась. «Пусть бы так и было». На улице я увидела, что Сомов уже сидит на своем мотоцикле. На нем уже были перчатки, а вот шлем висел на ручке руля. Увидев меня, он снял его с ручки и передал мне. «Надевай. Я не думал, что у меня будут пассажиры, поэтому запасной не взял». «А как же ты?» Я взяла шлем и начала крутить его в руках. А я без него. Думаю, ответ очевиден» я надела шлем и застегивая его ответила ему но тогда поехали мистер очевидность подошла и села позади него я не знала куда деть руки как-то неудобно было без его приглашения обнять его огляделась но не нашла за что можно было бы держаться вцепилась в свое сиденье ты так собралась ехать он посмотрел на меня через свое плечо так ты вылетишь на первой же кочке. Я продолжала сидеть в ожидании его предложения держаться за него. Но он не спешил. Он повернул голову и крутанул ключи зажигания. Мотоцикл издал громкий рев. Я испугалась, что мы сейчас резко стартанем, и быстро обняла его. Мне кажется, что в этот момент он улыбнулся. «Так-то лучше. Кстати, ты пахнешь, как вкусная выпечка. Как-то по-домашнему». «Ты тоже приятно пахнешь». Почему-то ляпнула ему в ответ. А сама подумала, быть может, это он опять издевается надо мной. Но мысль эта быстро потерялась, так как он спросил. «Куда едем?» и Я быстро протараторила ему адрес, он кивнул, и мы помчались. Вот это был кайф. Я – красавчик и ветер. Жаль, что из-за шлема волосы не развивались по ветру. А так хотелось, чтобы, как в фильме, все было красиво. Сейчас рядом с ним я была не толстушкой, а обычной девчонкой. Обычной, счастливой девчонкой. Мои фантазии воплотились в жизнь. Я обнимала его и хотелось просто кричать от счастья. В какой-то момент, когда он прибавил газу от избытка своих эмоций, я убрала одну руку и подняла ее вверх. Второй сильнее прижалась к нему и закричала. «Да, класс!» И только потом увидела, что у него есть зеркало, и ему прекрасно видно меня. Походу, он следил за мной так, как сидит и улыбается. Я сразу вернулась в реальность и опустила руку, обнимая его. Больше таких порывов у меня не было. Подъехав к дому, мне не хотелось расставаться с ним. Я бы так и уснула, обнимая его. Но всему рано или поздно приходит конец. Поблагодарила его, и он уехал. Я поднималась домой по ступенькам, но не с пустыми руками. Сегодня я пополню свою виртуальную коробочку приятных воспоминаний, связанных с Сомовым. Теперь у меня есть что вспомнить перед сном.